Глава двадцать пятая. Я и себе самой не могла объяснить, откуда на душе взялась эта странная тяжесть. Знала лишь, что очень рада тому, что в эту ночь я в доме осталась не одна. Пусть даже рядом был только маленький ребенок. Но это осознание, тем не менее, придавало сил, порождало в груди тепло. Уложив Мишу спать, я сама еще долго ворочалась в постели, не в состоянии абстрагироваться от мысли о сегодняшнем вечере. Итак, что же мне удалось понять? Миша не узнавал Дашу. От того ли, что она не имела к нему никакого отношения или потому, что у него попросту не осталось воспоминаний о матери. Наиболее странным в этом всем было поведение самой Даши. Она нервничала. Нервничала настолько, что в какой-то момент сама пошла в атаку, намекнув на мою беременность. она знала или только догадывалась об этом, но от чего-то во мне возникло ощущение непокоя от того, что она намекнула на мое положение, так, словно придавала этому какое-то особое значение, или это была скрытая угроза. Во всяком случае нельзя было отрицать того факта, что подруга совершенно явно не хотела нашего с мужем примирения, не хотела этого так откровенно. как ей было несвойственно выказывать. И верхушка всего этого айсберга — молчание Валеры за столом, его отказ ехать с Дашей, его намерение все мне рассказать. Еще там, на террасе, мне показалось, что он хотел снова уйти от темы, а после ужина сам же инициировал новый разговор. Почему? Мне на ум приходил лишь один вариант, потому что понял, что я о чем то догадываюсь. И от этого становилась страшно и горько, потому что это означало, мои худшие догадки были правдивы. Я бродила во всех этих мыслях, как в зачарованном лабиринте до тех пор, пока не ощутила, как сознание путается и сон укутывает меня своей спасительной паутиной. На следующее утро я как раз кормила Мишу завтраком и думала, чем не развлекать его сегодня, когда мелодия звонка нарушила мирную утреннюю тишину, заставив нас обоих вздрогнуть, — звонил муж. «Да, привет!» — откликнулась я, наблюдая за тем, как Миша осторожно берет с тарелки новый тост и кидает на меня вопросительный взгляд. «Можно ли?» Я ободряюще погладила его по голове и отвернулась к окну, чтобы сосредоточиться на разговоре с мужем. «Привет!» — ответил он, и голос его звучал устало, почти изможденно. «Ну, как там дела?» Спросила, не уточняя, о чем речь. Просто знала, что он поймёт. «Всё не так страшно, как казалось», — выдохнул Валера, и я буквально видела в этот момент, как он задумчиво проводит рукой по лбу. «Был легкий обвал в результате небольшого взрыва». «Взрыва?» — ужаснулась я. «Да ерунда», — успокоил он в ответ. «Какой-то хулиган, видимо, бросил внутрь перетехническую фигню. Больше вышло шума, чем вреда. Но разбираться пришлось долго. «Понятно», — протянула я. «И что теперь?» «Если ты Амиша, то я смогу забрать его через пару-тройку часов». Я бросила взгляд на настенные часы и покачала головой. Ждать мужа до этого времени у меня возможности не было. Сегодня я собиралась наведаться к врачу, чтобы узнать, как протекает моя беременность. «А раньше никак. Мне нужно кое-куда уехать». Ты в город? Да. Тогда можешь подвести его ко мне на стройку, если тебе не сложно. Как раз закончу тут и поедем с ним домой. Договорились, скоро буду. Я кратко попрощалась и, нажав отбой, повернулась к Мише, который уже закончил завтрак и что-то рисовал в подаренном мной вчера альбоме. «Едем к папе», — сообщила я ему с улыбкой, но на лице ребенка в ответ почему-то отразилась не радость, а странная для такого маленького человека озабоченность. Проехать на территорию стройки удалось беспрепятственно. Обычно дежуривший на въезде охраны на месте не было, и я подъехала почти к самому входу в тоннель. Припарковавшись, я вышла из машины и огляделась в поисках мужа, рассчитывая, что он дожидается нас где-то здесь, снаружи. Но ни единой человеческой души рядом не оказалось, и мой взгляд вдруг приковал к себе чёрный Мерседес, стоявший за пределами огороженного участка. Эта модель была мне так хорошо знакома, я неосознанно посмотрела на номера, но разглядеть их не удалось, и не осталось ничего иного, кроме как списать свой интерес к чужой машине на зарождающуюся параною. Кинув взгляд на часы и обнаружив, что мне пора бы выдвигаться в клинику, если хочу успеть на прием, я набрала номер мужа, но роботоподобный голос сообщил мне, что абонент находится вне зоны действия сети. Нетрудно было догадаться. Валера внутри самого тоннеля и там попросту не ловит. Я потопталась на месте еще пару минут, после чего обошла машину и открыла пассажирскую дверь. «Миш, я ненадолго зайду вон туда», указала пальцем на темный зев подземного хода. «Вернусь быстро, а ты посиди тут, хорошо?» Мальчик покорно кивнул, и я подавила странное чувство тяжести. вновь всковавшая грудную клетку, и улыбнулась ему прежде, чем направиться ко входу. Я бывала в подобных местах сотни раз, нередко навещала мужа на стройке или приезжала по делу, чтобы оценить будущий архитектурный объект, когда меня приглашали участвовать в проекте в качестве дизайнера. Спокойно зашла внутрь тоннеля я и сейчас, сделав буквально несколько шагов, окрикнула мужа. «Валер!» Эхо полетело вглубь, отскакивая от каменных стен Но ответа не последовало. Я сделала еще несколько шагов, позвала громче. «Валера!» Тишина. «Злата?» Наконец-то донеслось откуда-то слабо, приглушенно: «Я у входа!» Крикнула в ответ. И в этот миг и без того слабый свет внутри тоннеля вдруг погас. Я невольно вздрогнула, хотя и самой себе не могла объяснить почему. Но в следующий момент все переменилось. Тревога сменилась диким страхом. Поблизости раздался странный звук, похожий на выстрел. Я дернулась, не понимая, что происходит и что делать. «Валер!» — нашла в себе силы крикнуть. «Это ты?» Ответы мне были лишь резкие, кажущиеся оглушительно громкими в этой тишине шаги. Знакомые и незнакомые одновременно. Они были уже близко. Они таили в себе молчаливую, но явственную угрозу. И я, гонимая каким-то животным, неосознанным инстинктом, сорвалась с места. Бежать назад к выходу было сейчас нельзя. Угроза находилась прямо за моей спиной, перекрывая путь на свободу. Ощущая, как спину пробивает ледяная стрела ужаса, я побежала вперед. До того момента, как погас свет, видела, этот участок безопасен. А дальше... Я не знала и даже не думала, просто неслась вперед изо всех сил, ведомая самым главным желанием спастись самой и спасти своё дитя. Шаги не отставали. Их безмолвие пугало больше, чем темнота и неизвестность впереди. Это не мог быть мой муж, он бы меня окликнул, ведь окликнул бы. Внезапная боль разрезала тело раньше, чем я осознала ее причину. Я рухнула на колени, Проехала ногой по грубому камню, раздирая кожу в кровь. Пошарив рядом с собой рукой, поняла, что на мне нет ни одного ботинка. По-видимому, я запуталась в развязавшемся шнурке и, наступив на него, упала. Искать ботинок было некогда. Шаги приближались. "Кто там!» — выкрикнула в каком-то отчаянном порыве. Но в ответ донесся только новый выстрел. Совсем близко. Я побежала вновь, ощущая, как мелкие камни впиваются в незащищенную ступню. Это было невыносимо. Это было... Когда-то уже было. Мороз продрал все тело, когда пришло внезапное осознание. Мой сон. Мой ребёнок. Почтевое от отчаяния, я попыталась бежать быстрее, но отсутствие одного ботинка сильно влияло на мои возможности. Холодная рука настигла меня раньше, чем я успела найти убежище. Меня толкнули со всей силы, и, не устояв на ногах, я инстинктивно прикрыв руками живот куда-то покатилась, в какой-то момент потеряв сознание. Последним, что слышала, были стремительно удалявшиеся шаги и крик. Незнакомый детский крик. В следующий раз я очнулась в карете скорой. Рядом, совершенно белый и испуганный, сидел Валера. Я автоматически, бессознательно приподнялась, подалась вперед, и крик ужаса вырвался из груди, переходя в рыдание. Ниже моего пояса расплылось кровавое красное пятно. Я снова закричала. Муж склонился надо мной, но чья-то твердая рука легла на мое плечо, надавила, и меня ослепила боль. Мир Снова погас.